На совещании, проходившем в Москве с 29 ноября по 2 декабря 1954 года, был вновь поставлен вопрос о создании системы коллективной безопасности в Европе. Одновременно участники совещания подчеркнули свою решимость в случае ратификации Парижского и Бонского договоров предпринять общие меры чтобы гарантировать защиту строительства социализма и неприкосновенность своих границ. Предложения по созданию системы коллективной безопасности, выработанные на совещании в Москве, представляли собой последнюю возможность предотвратить роковое развитие событий в Европе. Участники совещания предупреждали Запад. Если дело дойдет до восстановления германского милитаризма и вовлечение ФРГ в агрессивные военные группировки, раскол Германии будет надолго закреплен. Правящие круги западных держав и ФРГ не прислушались к этим предостережениям и пошли дальше по пути возрождения милитаризма ФРГ. В начале мая 1955 года вступили в силу Парижские соглашения, заменившие договор о европейском оборонительном сотрудничестве, но не изменивший задачу ремилитаризации Западной Германии. ФРГ стала членом НАТО. Таким образом, юридически оформился агрессивный союз основных держав мирового империализма с империализмом ФРГ. Основным содержанием этого союза были восстановление милитаризма в Западной Германии, и превращение ФРГ в главную стратегическую базу НАТО в Европе. Это автоматически закрепило существовавший де-факто раскол Германии. Возможности для создания в соответствии с Потсдамским соглашением единого миролюбивого германского государства вследствие абструкционистской и реваншистской политики тогдашних руководителей ФРГ и западных держав были утрачены. Тем временем, благодаря политике мира и взаимопонимания, проводимой СССР, ГДР и другими братскими и социалистическими странами, их растущим достижением в экономике и культурной жизни, росту их авторитета на международной арене, соотношение сил в Европе продолжало изменяться в пользу социализма. Шел процесс организационного формирования и укрепления социалистического содружества – неразрывным звеном которого являлась ГДР. Это нашло свое подтверждение в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанном в Варшаве 15 мая 1955 года и вошедшем в историю как Варшавский договор. Подписав его, восемь европейских социалистических государств создали тем самым политический и военный союз, для коллективного обеспечения своей безопасности, для защиты границ и суверенитета каждого из участников договора. ГДР с самого начала стала активным участником организации Варшавского договора. В силу того, что ФРГ и ее союзники по НАТО продолжали открыто выдвигать реваншистские притязания по отношению к ГДР, Обязательства Варшавского договора по обеспечению безопасности и независимости приобретали для нее особый смысл. 20 сентября 1955 года в Москве был подписан договор об отношениях между СССР и ГДР, который вошел в историю ГДР как государственный договор. Он закрепил суверенные права ГДР и подтвердил, что отношения между обеими странами основываются на принципах полного равноправия, взаимного уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела. Обе стороны заявили о своей готовности участвовать в духе искреннего сотрудничества во всех международных акциях, служащих обеспечению мира и безопасности в Европе и во всем мире и соответствующих принципам Устава Организации Объединенных Наций. Статья третья фиксировало развитие и укрепление экономических, научно-технических и культурных связей обоих государств, стороны обязались оказывать друг другу